Спирия. Лия Миддлтон. Что случилось прошлой ночью? Фрейя спала. Я прижимала ее к своей груди, и ее теплое дыхание, быстрое и неглубокое, ритмично касалось моей кожи. От акушерок я слышала, что именно так дышат младенцы. «Готово?» Эйден положил ладонь мне на поясницу, и я кивнула ему в ответ. Он взял Фрейю из моих рук и пристегнул ремнями к детскому креслу. Меня тут же пронзила острая боль от разлуки с ней. Шаркая и с трудом передвигая ноги, в сопровождении Эйдена я пересекла палату и оказалась в ослепительно белом коридоре. Я запрокинула голову, я кинула взглядом огромный мир, тяжело нависший над нами. Он был слишком большим. Я ощущала себя бабочкой, покидающей тесную безопасность своего кокона. Готова ли я? Я быстро заморгала, притянула Фрейю еще ближе к себе и опустила взгляд на свои туфли. Шаг, еще шаг, по одному за раз. Во время долгой поездки домой я сидела на заднем сиденье машины, посередине, как можно ближе к Фрейе. Я не отводила от нее глаз, а за окном исчез город. И появилась сельская местность, раскинувшая свой зеленый ковер до самого горизонта и нашего дома. Мимо проносились поля, залитые солнечным светом. Деревья нависали над дорогой, поцелованные яркой летней зеленью. Животные паслись на выгонах. «Скоро мы будем на ферме и сможем, наконец, начать нашу совместную жизнь. Моя маленькая семья. Мы втроем против всего мира». Фрей пошевелилась в детском кресле, слегка приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на мир, а затем вновь погрузилась в сон. «Я так сильно люблю тебя», — подумала я. «Обещаю, что буду заботиться о тебе. Обещаю, что никогда не причиню тебе вреда». Глупо было давать такое обещание. Иногда мы причиняем людям боль нечаянно. Часть первая. Первая глава. Четыре года спустя. Ноябрь. Они скоро приедут. Высокие напольные часы громко тикающие в холле, словно замедлили ход. Каждая секунда кажется часом. И с каждым качанием маятника покалывание тревоги усиливается. Стоя на коленях на мягкой голубой подушке в оконной нише, я вытягиваю шею, чтобы увидеть через маленькое круглое окошко длинную каменистую дорогу, темно-серая лента под пасмурным небом. Я полчаса расхаживала по коридору прежде чем занять свое место у окна. Часовой. Наблюдающий и ждущий. Нужно только сделать так, чтобы он не заметил меня через стекло. Я должна быть спокойной, когда он приедет. Бросаю взгляд на наручные часы. Он сказал ждать их к десяти. Как бы мне хотелось, чтобы она не жила так далеко. Эйден поклялся, что они не переедут дальше Лондона. Но это все равно слишком далеко, по моему мнению. Ладони у меня взмокли. Вытираю их от джинса и качаю головой, пытаясь заставить себя насладиться радостным возбуждением, робко проступающим из-под пелены страха. Я не могла с уверенностью сказать, когда наступит этот день и наступит ли он вообще. Теперь, когда это свершилось, все должно быть идеально. Я пускаю взгляд на свои руки, где на пальцы все еще жмутся друг к другу помолвочные и обручальные кольца, удобно вписываясь в бледную впадинку на коже. Эйден попросил меня снять их, но этому помешали костяшки моих постоянно опухших пальцев. Один из многих побочных эффектов материнства. Гравий на подъездной дорожке шуршит, и я снова вытягиваю шею, чтобы увидеть, как машина Эйдена паркуется перед домом на том месте, которое он обычно занимает. Я вскакиваю с подушки, бегу к двери и распахиваю ее. Старые железные петли скрипят, и порыв ледяного ветра со свистом врывается в дом. Дверь со стороны водителя открывается, и я поджимаю пальцы ног на холодном кафеле. Эйден со стоном хватается за край двери, помогая себе выбраться наружу. Его колени подгибаются под тяжестью тела. Я ничего не слышу, но они, должно быть, щелкнули. Напоминание о тех школьных годах, когда он играл в регби. Какая нелепая машина для такого высокого мужчины. Он поворачивается к заднему пассажирскому сиденью, и я на цыпочках делаю несколько шагов вперед. Пытаясь мельком увидеть ее, хлопает дверь, а затем. Вот она, бежит ко мне, расплывшись в широкой улыбке. В руках трепещет на ветру большой лист бумаги. Фрея! Пронзительно кричу я, высоким от волнения голосом. Моя дорогая девочка, Фрея Грейс Уильямс, четыре года от роду. Появилась на свет 16 августа с весом чуть более 3 килограммов, ростом в 50 сантиметров, с десятью пальцами на руках и ногах, с зелеными глазами, как у ее отца, и волосами цвета вороного крыла, как у меня. Подбегая к дому, она замедляет шаг и шаркает ногами. Гравий разлетается во все стороны, когда Фрея останавливается прямо перед входной дверью. Она смотрит на меня снизу вверх. Легкая улыбка играет на ее круглом личике с еще помладенчески пухлыми щечками. Ее длинные волнистые тёмные темные волосы частично зачесаны назад, чтобы не падали на глаза. И в солнечном свете они кажутся почти золотыми. Я приседаю и притягиваю ее к себе. Мамочка! Ее дыхание щекочет мне ухо, когда она поворачивает голову, чтобы поцеловать меня в щеку. Эйден подходит и встает позади Фрейи, придерживая ее за плечо. Она отрывается от меня и поворачивает голову, чтобы посмотреть на него. Он улыбается ей с высоты своего роста. Кожа вокруг его глаз собирается морщинками. Именно его глаза меня поразили, когда я впервые увидела Эйдена много лет назад. Тогда он с уверенным видом подошел ко мне и моим подругам. Лондон накрыла волна жары, и бар на крыше изнывал под послеполуденным солнцем. Но когда я подняла взгляд от своего напитка, услышав, как кто-то произнес: «Прошу прощения», весь мир вокруг словно исчез. За спиной Эйдена ослепительно сверкало под лучами солнца Темза. Но я не могла отвести от него глаз. «Покажи мамочке, что ты для нее приготовила». Его голос звучит хрипло, как бывает, когда он не выспался. Я улыбаюсь, и Фрей вытягивает руки, показывая мне лист бумаги. «Это ты сама нарисовала?» Кивок в знак подтверждения. Ее щеки вспыхивают, и она опускает взгляд себе под ноги. Я беру рисунок. Поперек проведена немного неровная линия, закрашенная зеленым. Сквозь это зеленое пространство проступает крутая голубая волна. Коричневые стволы увенчаны завитками другого оттенка зеленого и усеяны красными шариками. Над всем этим грубо заштрихованное море синего цвета. И, наконец две фигурки. Одна маленькая, с зелеными точками вместо глаз, другая высокая, с коричневыми точками. Фигурки держатся за руки, у обеих нарисованы розовые ее образные улыбки. Наша ферма. Мы. Я смотрю на Фрейю, ее лицо нахмурено. Я улыбаюсь ей. «Мне очень нравится твой рисунок, дорогая». Голос срывается, и я откашливаю, чтобы прочистить горло. Он просто замечательный. Ее лицо разглаживается, и она улыбается мне в ответ. Спасибо, Фрея. Я наклоняюсь вперед и целую ее в лоб. Она пахнет свежестью и чистотой, и я вновь вспоминаю, как сидела на диване, прижимая ее к груди, как поглаживала пальцами ее мягкую кожу, вдыхала этот аромат новорожденного ребенка. Когда я встаю, Эйден протягивает мне розовый рюкзак, и наши пальцы соприкасаются. Я отдергиваю руку как будто меня ужалили. Эйден встречается со мной взглядом, его брови приподняты. Я улыбаюсь, и тугая нить напряжения между нами разрывается. В ответ он скрещивает руки на груди и отступает назад, подальше от порога. Я снова перевожу взгляд на Фрейю, которая ждет рядом. Но чувствую, что Эйден, прищурившись, наблюдает за мной. Я вновь смотрю ему в лицо, и он выдерживает мой взгляд. Он хочет расколоть меня, чтобы лучше понять, чтобы обнажить мои внутренности и хорошенько рассмотреть, что находится в моем сердце, течет по моим венам. «Ну ладно, Фрая», — нарушаю я молчание и отрываю взгляд от Эйдена, чтобы улыбнуться дочери. «Попрощайся с папочкой, а потом можешь зайти внутрь, если хочешь. Там тебя ждет сюрприз в маленькой комнате». «Книги?» — спрашивает она. «Возможно», — отвечаю я, игриво, пожимая плечами. Фрей улыбается мне, а затем бросается в объятия Эйдена. Он целует ее в макушку и что-то шепчет ей на ухо. Она кивает в ответ, кричит последнее «до свидания» и проскальзывает мимо меня в дом. Присев на ступеньку лестницы, вторую снизу, Фрей снимает туфли, швыряет их на пол, затем бежит на кухню и через нее в маленькую комнату. Придерживаясь рукой за дверь, я поворачиваюсь обратно к Эйдену. Его руки все еще скрещены на груди, барьер между нами. Я жду, что он скажет что-нибудь еще, до свидания, увидимся завтра, что угодно, лишь бы завершить нашу неловкую встречу. Но он просто стоит и смотрит на меня. «Что ж, спасибо, что позволила ей побыть со мной», — Идон усмехается. Я усилием воли удерживаю на лице выражение спокойного дружелюбия, но опущенная вдоль тела рука сжимается в кулак. «Я действительно ценю это», — продолжаю я. «Что ж, не забывай за ней присматривать». «Конечно». Я тщательно подбираю слова, но они звучат отрывисто, глухо. «Ты знаешь, что я имею в виду, Наоми. Я не привозила ее к тебе с ночевкой не просто так. Помнишь?» «Я все понимаю», — ощетиниваюсь я. «И с той поры прошло уже много времени». Эйден не отвечает, и я ощущаю на себе его цепкий взгляд. Ему хочется что-то добавить, я чувствую, как невысказанные слова повисли между нами. «Ну, что еще? «Обещай, что больше не будешь принимать те таблетки». «Я уже давно их не принимаю». «Ну да, я обещаю». Эйден внимательно изучает мое лицо, затем бросает поверх моего плеча взгляд в коридор, где Фрей скользит по каменному полу по пути на кухню. «Знаешь, может, я просто отвезу ее домой? Я не уверен, что готов». «Ты никуда ее не повезёшь!» — огрызаюсь я. И гнев мгновенно вскипает у меня в животе. «Ты согласился оставить ее у меня на ночь! Ты обещал! Помнишь?» Копирую я его снисходительный тон. Понурив голову, Эйден кивает. «Просто присматривай за ней, ладно?» «Я присмотрю за ней, Эйден. Я ее мать». Он пристально смотрит на меня. Качает головой и открывает рот, набирая в грудь воздух, словно собирается что-то сказать, но потом почему-то не делает этого. Он просто снова качает головой, на этот раз решительно, и уходит, не оглядываясь. Когда Эден отъезжает, я ощущаю знакомую боль глубоко в животе. Кажется, я никогда не смогу спокойно смотреть, как он уходит. Но тут маленькая ручка дергает за край моего кардигана, я опускаю взгляд и вижу Фрейю которая сжимает в ладошках книгу. «Мамочка, давай почитаем в маленькой комнате». «Конечно, дорогая». Она убегает в заднюю часть дома, и я плотно закрываю дверь. Фрея лучезарно улыбается мне, когда мы наполняем ванну горячей водой с пеной. Она вылила почти половину бутылки и визжит от восторга, когда пузырьки растут на глазах. Оставив кран включенным, мы идем через лестничную площадку в ее спальню. Даже когда Фреи нет со мной, и я слоняюсь по пустому дому, я иногда захожу в ее комнату. Очень долго она служила мне напоминанием о прошлом, о том времени, когда мы были одной семьей. Я не могла вынести даже мысли о том, чтобы изменить здесь что-то. Детская кроватка так и стояла пустой в центре комнаты. Над ней бесцельно свисала с потолка карусель, а кресло для кормления, в котором я часами баюкала свою малышку, покрылось пылью. Но затем я вдруг поняла, что, зациклившись на прошлом, я не верну свою семью. Этим летом я покрасила стены в сиреневый цвет к четвертому дню рождения Фрейи. С каждым мазком краски я представляла, как моя дочь играет в этой комнате, читает, засыпает. Когда Фрея пришла навестить меня в свой день рождения и увидела обновленную комнату, она начала визжать и бегать маленькими кругами. Я продала кроватку, в которой она спала с шести месяцев, на благотворительной распродаже. И заменила ее другой, которую Фрей называет кроватью для большой девочки, с белыми столбиками и балдахином, расписанным облаками. В углу комнаты гордо возвышается высокий книжный стеллаж. Он ломится от книг, новых и старых, часть которых принадлежала мне, когда я была маленькой. Стена украшена оформленными в рамке цитатами и отрывками из любимой книги Фреи, Сказка о маленькой девочке, которая последовала за белым кроликом, провалилась в глубокую нору и попала в страну чудес. Однажды Фрей даже спросила меня, можно ли ей сменить свое имя на Алису. Я сделала ее комнату еще лучше, в надежде, что однажды дочь, наконец, сможет вернуться домой. Здесь есть целая гора игрушек, с которыми ей редко удается поиграть. Кровать, в которой она никогда не спала до сегодняшнего дня. Фрей стоит перед книжной полкой, в середине которой почетное место занимает сохранившаяся со времен моего детства книга «Алиса в стране чудес». Обложка потёрта, края страниц загибаются, потому что Томик часто брали в руки и перечитывали. Моей дочери это нравится так же, как и мне. Она всегда так аккуратно ставит книгу на полку и с благоговением смотрит на нее, как глядит на нее и сейчас, уже позабыв свою радость по поводу ванны. Я быстро запускаю пальцы в задний карман джинсов и вытаскиваю свой телефон. Щелк, щелк, щелк. В районе раздевается. Затем мы проходим мимо лестницы и комнаты, раньше принадлежавшей моим родителям, и пересекаем лестничную площадку по пути в ванную. Я сажаю дочь в ванну, бортики которой все еще слишком высоки для ее маленького роста. Когда я это делаю, мой телефон вибрирует. Это Руперт. Надеюсь, все идет хорошо. Думаю о тебе, целую. Внутри меня все сжимается от накатившей вины. Руперт хотел приехать, но я запретила, потому что этот вечер должен быть посвящен только мне и ей. Нам нужно провести его вдвоем, наедине друг с другом. Спасибо, все хорошо. Мы как раз собираемся принять ванну, а потом ложиться спать. Обещаю, ты скоро с ней познакомишься. Целую. Я пристраиваю телефон на краю умывальника, но он снова вибрирует и падает на пол. Поднимаю его. Экран не разбился, и сообщение Руперта появляется на фоне фотографии. Фрея, еще младенец, одетая в мятно-зеленый костюмчик для сна, впервые в жизни улыбается. «Не могу этого дождаться. Ты уже сказала ей, что она скоро станет старшей сестричкой? Целую тебя много раз». Я отрываю взгляд от экрана телефона и вижу, что Фрея все еще смотрит на меня поверх края ванны. Она опускает взгляд на мой живот, затем переводит его на пузырьки в воде. Неужели она уже все поняла? Кладу руку на свой живот до сих пор плоский, слегка впалый там, где выступают тазовые кости. Пока ничего не заметно. Прошло всего несколько недель, порой у меня слишком разыгрывается воображение. Не ответив на сообщение, кладу телефон на закрытую крышку унитаза и смотрю, как Фрея играет в ванне. Вода доходит ей до груди, в каждой руке по горке пузырьков. Фрея, тебе нравится жить в мамочкином доме? Я до боли прикусываю губу. Мне не следует задавать ей подобные вопросы. Дочь продолжает играть с пузырьками, но через мгновение почти незаметно кивает. Я быстро и с шумом выдыхаю. Мне нельзя спрашивать ее. Не надо больше давить на нее. Но я ничего не могу с собой поделать. Ты хотела бы почаще оставаться с мамочкой? Улыбаюсь ей, смягчая свой тон. Я хочу вселить в нее уверенность, что ее здесь любят. И какой бы ответ она ни дала, ее будут продолжать любить. Что она не расстроит меня. Нет ничего хуже чувства вины, особенно для ребенка. Мы могли бы попросить об этом папочку, когда он приедет за тобой завтра, если хочешь. Она прекращает играть с пузырьками и повторяет это движение. Едва заметный кивок. Ладно, мы спросим его. Эйдену это не понравится. Он скажет, что я пытаюсь им манипулировать. Что я использую Фрею как оружие. Но это неправда. Я бы никогда этого не сделала. Я нужна ей так же сильно, как и он, даже больше. Каждый ребенок нуждается в своей матери. Стоя на коленях над ванной, я зачерпываю ладонями огромную кучу пузырьков, набираю в легкие побольше воздуха и с силой сдуваю пузырьки в сторону Фрейи. Она начинает безудержно хохотать, когда они падают ей на волосы и лицо, и продолжает смеяться от всей души так, что животик трясется. Тем смехом, от которого в груди не хватает воздуха, и даже мышцам пресса становится больно. Я смеюсь вместе с ней. Побрызгавшись немного, осторожно мою ей волосы и ополаскиваю их, следя за тем, чтобы шампунь не попал ей в глаза. Когда мы еще жили здесь всей семьей, Фрея терпеть не могла, когда ей мыли волосы. Боялась, что вода начнет щипать глаза. Она кричала «Ой-ой-ой!» еще до того, как я начинала лить воду ей на голову. Хотела бы я сделать так, чтобы она меньше боялась. Я поднимаю ее, ставлю на коврик в ванной, заворачиваю в пушистое белое полотенце, и притягиваю в объятия. Ее мокрые волосы падают мне на плечо. Ну что, пойдем вытрем тебя насухо. Мы идем, держась за руки и хихикая, но тут я спотыкаюсь о порог ее комнаты. Глупенькая мамочка, говорит Фрея. Я помогаю дочери надеть ее любимую пижаму с единорогом, которую заранее разложила на кровати. Но когда я втыкаю в розетку провод фена и включаю его, Фрея подпрыгивает, зажимает ладонями уши и отшатывается от меня. «Тебе не нравится фен, дорогая?» «Это что-то новенькое». «Нет, пожалуйста, выключи его!» — кричит она, перекрывая шум. Я тут же выключаю фен. Теперь в комнате слышно лишь учащенное дыхание Фреи, ее обнаженная грудь вздымается и опускается. Я опускаюсь на колени так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Это всего лишь фен для волос. Тебе не будет больно». Я глажу ее по лицу, убирая волосы, а ее губы дрожат. «Мне это не нравится. Этот шум пугает». Все в порядке. Мы просто высушим твои волосы полотенцем, хорошо?» «Хелен всегда так делает». Моя рука вздрагивает при звуке этого имени. И пальцы задевают спутанные волосы Фреи. «Ой, мамочка!» «Прости, прости меня. Это получилось нечаянно». Я прикусываю внутреннюю сторону щеки и концентрируюсь на ритмичном растирании полотенцем ее волос. Фрейя всего лишь ребенок. Она не понимает. Она не хотела причинить мне боль. Может, хочешь почитать мне, пока я сушу твои волосы? «Да, пожалуйста», — шепчет она. Я достаю ее школьную книгу для чтения из рюкзака, который лежит возле шкафа. Это простая книжка с картинками. Одно короткое предложение на странице — И большие, яркие иллюстрации. На то, чтобы высушить волосы полотенцем, уходит почти 15 минут. Но Фрей ничего не замечает. Ее маленькая грудь раздувается от гордости, когда она читает вслух. Ее волосы, наконец, высохли. Она забирается в постель, и я плотно укутываю ее одеялом до самого подбородка. «Тебе удобно в этой постельке?» — спрашиваю я. Фрей радостно кивает. «А вот и мышонок!» — говорю я. И она тянет руки к своей любимой игрушке, без которой не может спать. Хочешь, я почитаю тебе еще раз, дорогая? Да, пожалуйста. Что будем читать? Выбирай любую книгу, какую захочешь. Алису! Она хихикает. Опять? охую я, изображая шок. Начнем с того места, на котором мы остановились, и до самого конца! проикивает, ее глаза блестят от возбуждения. Я забираюсь на кровать рядом с ней, прислоняюсь к изголовью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 И разделив с ними их нехитрые горести и нехитрые радости, вспомнит свое детство и счастливые летние дни. Приключения Алисы в стране чудес. Перевод Демуровой. Я украдкой бросаю взгляд на Фрейю. Ее глаза закрыты, а длинные темные ресницы трепещут на щеках. Осторожно, чтобы не разбудить ее, я поднимаюсь с кровати, поворачиваюсь и целую дочь в щеку. Спокойной ночи. «Я люблю тебя, Фрея». На цыпочках пересекаю комнату, выхожу за дверь и прикрываю ее, но не успеваю закрыть до конца, так как из темноты доносится тихий голос. «Я тоже люблю тебя, мамочка». «Добрых снов». Я до щелчка закрываю дверь и слезы приливают к глазам. Прислоняюсь к двери и выдыхаю, отпуская годы напряженного ожидания. «Она дома. Наконец-то она дома» и это только начало. Отныне это будет в порядке вещей. Фрей будет спать в своей спальне, жить в этом доме со мной, как и положено. Переодеваюсь в пижаму, затем уютно сворачиваюсь калачиком на диване в маленькой комнате с кучей тетрадей на проверку, время от времени поглядывая через французские окна на необъятное усыпанное звездами небо, нависшее над деревьями, которые стоят, невидимые в темноте, на границе сада. Время идет, и огонь громко потрескивает, постепенно угасая. Когда гаснет последняя искра, а в очаге остаются лишь почерневшие угли, я поднимаюсь по лестнице в ванную и чищу зубы, стараясь двигаться как можно тише, хотя Фрей не может услышать меня из своей спальни. Я умываюсь, затем открываю шкафчик под раковиной, и рука инстинктивно тянется к простой белой коробочке. Пальцы замирают в воздухе. «Всего на мгновение!» Но затем я вытаскиваю упаковку и кладу в ладонь бирюзовую таблетку. «Я тоже люблю тебя, мамочка». Эти слова всплывают у меня в голове, когда я встречаюсь взглядом с отражением в зеркале, кладу таблетку на язык и глотаю. «Моя девочка в безопасности. Моя девочка дома». Услышав плач, я широко распахиваю глаза и быстро моргаю в темноте, пытаясь осознать, что происходит. Всякий раз, когда я просыпаюсь, мне требуется несколько мгновений, чтобы вспомнить все мельчайшие подробности моей жизни и собрать себя воедино. Иногда эта вынужденная необходимость кажется мне невыносимой. Что это за звук? Я прикрываю глаза рукой и сосредотачиваюсь, пытаясь определить шум, который раздается в темноте. Кто-то плачет. Это Фрея. Этого не может быть. Вопль звучит высоко и пронзительно, как у новорожденного. Но звук мне знаком, как будто я слышала его в прошлом. Сажусь и от резкого движения у меня кружится голова, но стоит мне вновь прикрыть глаза, как звук становится громче. Там плачет ребенок, И это плачет она, Фрейя. Я мотаю головой из стороны в сторону, пытаясь прогнать шум из головы все быстрее и быстрее, но по мере того, как я это делаю, черная бесконечность за моими глазами взрывается вспышками света и цвета. Стоп! Тишина. Плач прекратился. Возможно, это из-за таблетки. «По утрам мне всегда хуже всего». Первые минуты после пробуждения последствия приема таблеток нависают надо мной, как туман. Мне не следовало ничего принимать. Только не сейчас, когда Фрей здесь. Я тянусь за своим телефоном и нажимаю кнопку. Экран освещает погруженную в тишину комнату, и видно время. 7.35 утра. Может, Фрей проснулась? Нужно проверить. Она наверняка побоялась выйти из спальни и искать меня в темноте. Спуская ноги с кровати, Но пошатываюсь, когда встаю. Опираясь на комод, я выпрямляюсь и снова встряхиваю головой, как будто это прогонит сонливость. В темноту лестничной площадки рассеивает лишь слабый свет наступающего утра, который падает на лестницу через большое окно, выходящее на подъездную дорожку. Прищурившись, я смотрю в сторону детской спальни. Дверь на распашку. Я определенно закрывала ее минувшим вечером. Может, она со скрипом открылась сама по себе? Или, возможно, Фрея встала, чтобы сходить в туалет и не закрыла за собой дверь. В конце концов, она уже не младенец. У меня кружится голова. Всё вокруг кружится, будто я смотрю в калейдоскоп. Просто дыши. Шагнув с ковра на пол лестничной площадки, я ощущаю холодный камень под ногами. Коридор словно растягивается вдаль. Мои осторожные шаги ничуть не приближают меня к нужной комнате. И дверь начинает вращаться, пока не оказывается подвешенной к потолку. Весь мир перевернут вверх дном. Я останавливаюсь и, быстро моргая, смотрю на свои ноги. Но мой взгляд приковывается к лучу света в форме улыбки, падающему на лестницу. Чешерский кот. Его зубы сверкают. Мы все здесь сумасшедшие. Мир больше не перевернут с ног на голову. И я стою прямо перед открытой дверью в спальню Фрейи. Мои глаза привыкают к темноте комнаты, и я вижу кровать. Она пуста. Врываюсь в комнату и включаю свет. Фрей здесь нет. Комната пуста. Фрея. Я прочищаю горло. Фрея, где ты? Мягкие пальцы страха начинают ползти вверх по моей шее, и рука взлетает к затылку. Я соскребаю их прочь. Может, она спряталась? Резко пересекаю комнату, подхожу к гардеробу и распахиваю дверцы. Но Фрей там нет. Только вешалки, на которых висит практически неношенная одежда. Я разворачиваюсь и осматриваю комнату. «Где она?» Пальцы страха возвращаются, и уже ледяные обвиваются вокруг моей шеи. Сжимаются. Я стискиваю губы и медленно вдыхаю. «Это тебе снится. С Фрей ничего не случилось». Я выхожу из ее комнаты и внимательно прислушиваюсь к любым признакам ее присутствия. Но в доме тихо и темно. Медленно иду по коридору к лестнице. Мое дыхание учащается. «Прекрати это». Она проснулась рано и спустилась вниз. Но мое сердце бешено колотится. «Успокойся, Наоми». «Фрея!» Снова зову я, и ее имя эхом отдаётся в моих ушах. Я подхожу к лестнице, но не решаюсь посмотреть вниз. Мое сердце бешено колотится в груди. Просто посмотри. Она будет сидеть там, на второй ступеньке, как обычно. Играть со своими мягкими игрушками, а рядом распахнутая книга. Делаю шаг и хватаюсь за лестничное ограждение. Мои руки дрожат, но я обхватываю ладонями деревянные перила, ищу утешение в прочном фундаменте дома. Не обращая внимания на тугой комок паники, засевший в центре груди, я делаю глубокий вдох и смотрю вниз, в прихожую. Все мысли вылетают из головы, и на самую малую долю секунды я не понимаю, что вижу. Фрея лежит у подножия лестницы. Глаза закрыты. Волосы разлетелись вокруг головы, как нимб, такая спокойная, как будто спит.